Лошадей оставим здесь, уберем часового, а остальные, наверное, будут крепко спать. Не волнуйтесь, из-за шума реки почти ничего не будет слышно. Часового я беру на себя. Ну, пока нам делать нечего. Так что лучше поспать сейчас, чтобы отдохнуть как следует». Переправляться решили в три часа утра. Капрал Хонда снял с лошадей все снаряжение, Отвел подальше и отпустил. Вырыли глубокую яму, закопали лишние боеприпасы и провиант. Оставили только фляжки с водой, еды на один день, оружие и немного патронов. Если бы монгольские солдаты захватили нас, мы все равно бы не отбились, сколько бы не имели патронов. По огневой мощи они были сильнее во много раз». Покончив с делами, решили отсыпаться до назначенного часа. Следовало воспользоваться вынужденным отдыхом. Прорвись мы через переправу, времени на сон, наверное, не нашлось бы. На часы первым стал Хонда. Его должен был сменить Хамана. Ямамото лег в палатке и тут же заснул. Похоже, все это время он вообще не спал. У изголовья лежала кожаная сумка куда Ямамот положил свои важные бумаги. Скоро отключился и Хамана. Усталость одолевала, но нервное напряжение никак не давало уснуть. Спать хотелось смертельно, но я ничего не мог поделать. Представлялось, как мы убиваем монгольского часового, как пулемет поливает нас огнем на переправе, Нервы напряглись до предела, ладони стали мокрыми от пота, ломилы в висках. Сумею ли я в случае чего действовать, как подобает офицеру? Я не был уверен. Выбравшись из палатки, направился к стоявшему на часах Хонде и присел рядом. — Ну что, Хонда, может, нам здесь... «Умереть придется». «Все может быть», — отозвался Капрал. Мы помолчали. Что-то мне не понравилось в этом его «все может быть». Был здесь оттенок какой-то неопределенности. С интуицией у меня не очень хорошо, но я все-таки понял, что за расплывчатым ответом Хонда что-то кроется, и решил выведать, что он имел в виду. Если тебе есть что сказать, выкладывай, не стесняйся, сказал я. Может, мы вообще в последний раз разговариваем? Отведи душу. Плотно сжав губы, Хонда некоторое время поглаживал пальцами песок у себя под ногами. Я видел, что в душе у него идет какая-то борьба. Господин лейтенант, наконец-заговорил он, глядя мне прямо в глаза. Из нас четверых... «Дольше всех проживете вы и умрете в Японии. Жизнь ваша будет гораздо длиннее, чем сами думаете. Теперь пришла моя очередь пристально посмотреть на Капрала. Вы, наверное, сомневаетесь, откуда это может быть мне известно. Я и сам не могу объяснить, просто знаю и все». «Это что же, наитие?» «Может и так. Хотя это слово не совсем передает то, что я чувствую. Это слишком сильно сказано. Ведь я уже говорил, просто знаю. Вот так. «У тебя давно такие способности?» «Давно», — четко проговорил Хонда. «Но с тех пор, как себя помню, я скрывал это от других. А сейчас это дело жизни и смерти». Потом оно касается вас, вот я и сказал. «А других ты тоже знаешь?» Он покачал головой. «О чем-то догадываюсь, а о чем-то нет. Однако вам, господин лейтенант, наверное, лучше не знать об этом. Может, я слишком много на себя беру, рассуждая перед вами о таких важных вещах? Вы ведь университет окончили». Но на человеческую судьбу надо оглядываться, когда жизнь прожита. Не надо забегать вперед. Я уже к этому в какой-то степени привык, а вы нет. Ну, во всяком случае, я здесь не погибну. Хонда зачерпнул горсть песка под ногами и смотрел, как он с шуршанием сыплется между пальцами. Это я могу вам сказать. Здесь, в Китае, на материке. «Вы не умрете, господин лейтенант». Мне хотелось продолжить разговор, но Хонда внезапно умолк. Казалось, он отключился, погрузившись в свои мысли. Держа винтовку в руках, Капрал вглядывался в дикую степь. Моих слов он больше не слышал. Я вернулся в палатку за гребнем холма и лег рядом с Хамана. Закрыл глаза. Теперь сон пришел сразу, глубокий сон, который, кажется, утянул меня за ноги на дно океана.